Немного пустынный барбикен оживился Причаливали рыбацкие суденушки Сгружались корзины, полные камбалы и соли Сверкающие каплями воды Ящики, в которых цвета гранита крабы Размахивали черными клешнями Связки зеленых водорослей, усыпанных громадными фиолетовыми устрицами Хозяйки под крыльями на чепцов Сбегались с большими корзинами в руках Они бросали на ходу удивленные взгляды на эту славную девушку, переодетую мальчиком, явно усталую, державшую за поводья чистокровного скакуна. Их молчаливое любопытство привело в себя Марианну, которая встала, не в силах оставаться больше под этим перекрестным огнем. В то же время она почувствовала невероятный голод. Толчком к этому послужило, очевидно, зрелище рыбного изобилия, дразнящий запах моря, свежий ветер. Что бы ни произошло, а желудок требовал своего, особенно желудок, семнадцатилетней хозяйки. Волнение помешало ей хорошо поесть на нелепом свадебном обеде накануне, и с тех пор у нее во рту ничего не было. Накануне? Неужели только вчера она обвенчалась с Францисом? Ей казалось, что целая вечность протекла после той церемонии. Всего несколько часов хватило, чтобы превратить ее последовательно в оскорбленную супругу, вдову, преступницу и, наконец, беглую, которую скоро начнут разыскивать, если только уже не идут по ее следу. Но никакие угрызения совести не волновали ее душу, когда она вспомнила тех, кто так жестоко оскорбил ее. Они заслужили наказание, и, поразив их, она только отомстила за поруганную честь, как поступил бы на ее месте любой из ее рода. Только когда она думала о Франсисе, в глубине сердца ощущалось мимолетное расстройство, подобное тому, которое с привкусом горечи во рту появляется на краю пропасти. Усилием воли она отогнала мрачные мысли. Изо всех сил. Со всей энергией и молодости Марианна хотела победить ожесточившуюся против нее судьбу, а для этого надо было жить и прежде всего поесть, немного отдохнуть и раскинуть умом. Она обвела глазами вокруг в поисках мальчугана, но тот исчез. Тут она вспомнила его слова Постоялый двор, якорь и корона, лучший в плимуте, рядом с церковью святого Андрея. Действительно. Она заметила над вздымающимися крышами домов шпиль готической башни, принадлежавшей без сомнения старинному каталонскому собору. Узкая и кривая улочка повела ее туда, и вскоре ей открылась почтенная голубятня, маленькие сверкающие окна и внушительная вывеска старинного трактира, имевшего очень красивый внешний вид. Бросив поводье в руки появившегося словно из-под земли конюха, Марианна вошла в гостиницу Спустилась по лестнице и очутилась в обширном приветливом общем зале, декорированном сверкающими медными и оловянными украшениями, где вокруг большого табльдота расположилось множество маленьких столиков, покрытых белоснежными скотертями. В камине пылал гигантский костер из торфа, и череда краснощеких крепко сбитых служанок, озаряемых огнем, направлялись в комнату с тяжелыми блюдами в руках. Посетителей пока еще было мало. Марианна воспользовалась этим, чтобы занять столик, полуприкрытый выступающей частью камина. Немедленно подбежавшей служанке она заказала устриц, краба, чашку густого яичного крема и любимую девонскую запеканку вместе с чаем и двойным хлебом. Затем, когда девушка шуршана крахмаленными юбками ушла выполнять заказ, Она попыталась разобраться в создавшейся ситуации. То, что с ней произошло, было настолько неправдоподобно, и ее любимые романы были бессильны здесь помочь. Ни в одном она не встречала ничего подобного. Правда, у нее было немного денег, но как мало. Они позволят продержаться не больше недели. Надо было еще добыть паспорт, минуя полицию графства и найти любой корабль, который согласится подвергнуться серьезному риску нападения французских корсаров, старающихся заставить всех уважать континентальную блокаду, объявленную Англией три года назад Наполеоном. Но все это требовались деньги, большие деньги, без сомнения. Правда, было жемчужное колье, захваченное Марианной, но если она продаст его здесь... Помимо опасности, что ветер донесет сюда запах гари из той комнаты, и вопросов, на которые придется отвечать, у нее больше не останется ничего ценного, чтобы прожить в стране, где она хотела укрыться, или, скорее, куда ее направит судьба. Не все ли равно, в конце концов, где она найдет пристанище? Лишь бы между ней и веревкой палача оказалось непреодолимое расстояние. Надо все-таки сохранить колье. Вдруг она вспомнила о своем четвероногом спутнике, это было ценное животное. Продав его, она получит, возможно, достаточно денег, чтобы оплатить проезд на каком-нибудь судне, хозяин которого не будет слишком строго следовать букве закона. И это будет не так опасно, как продажа колье. Немного успокоенная своими замыслами, Марианна отдала честь кушанием. Едва проглотив последнюю ложку крема, почувствовала себя гораздо лучше. Ее одежда просохла. Тепло и сытная еда вернули гибкость ее задубевшим от холода и долгой верховой езды мускулам. Сладкая дремота разлилась по телу, а тяжелевшие веки опустились. Внезапно она вздрогнула и быстро овладела собой. Какой-то мужчина спускался по лестнице с верхнего этажа, где были комнаты для постояльцев. Маленький, худой, с землистым цветом лица и впалой грудью, но прибывший был не старше пятидесяти лет. Но заметно плохое состояние здоровья придавало ему старческий облик. Двое слуг сопровождали его по сторонам с заботливостью людей из хорошего дома, готовых в любой момент оказать помощь своему хозяину. По его старомодной одежде, туфлям на красных каблуках, по парику с косичкой и шляпе с тремя завитками можно было угадать эмигранта. И это был действительно один из них. Марианна узнала его. Накануне он присутствовал на ее свадьбе в обществе Монсеньора де талеран Перегора. Это был герцог де-авари, фаворит и доверенное лицо короля Людовика XVIII, кастор этого полукса, Сюли без амплуа при этом неудавшимся Генрихе IV. Вчера глухой кашель герцога много раз нарушал ход церемонии, и тот же кашель сопровождал его, когда он медленно пересекал зал гостиницы. Ни для кого не было секретом, что герцог до аварии умирал от чахотки. Не замечая Марианны, он тяжело опустился за соседний столик, занятый до сих пор мужчиной средних лет, поднявшимся приветствовать его. Первые же слова, которыми они обменялись, заставили девушку навострить уши. Отодвинув с отвращением стоящее на столе блюдо с ароматной бараниной, Герцог сделал глоток чая, затем вздохнул. — Вы нашли судно, мой добрый бишоп. Я нашел одно, ваша милость, но не без труда, — ответил мужчина с отчаянным уэльским акцентом. — Это простой шмуглер-контрабандист-португалец, но у его шхуны хороший ход, и она достаточно комфортабельна. Он согласился отвезти вас на остров Мадейру. Мы поднимем парус этой ночью при приливе. Глубокий вздох до аварии означал скорее покорность, чем радость. — Ну хорошо, мне остается только надеяться на мягкий климат этого острова. Если Бог пожелает, я, может быть, поправлюсь.